Глава 25. План Питару познакомить меня с местными женщинами провалился. Стоило сопровождающему меня представить и посадить за стол, как женщины взбунтовались. Каранитка в черном платье поджала губы и демонстративно отодвинула от себя тарелку. Остальные последовали ее примеру. Одна даже скрестила руки на груди и топнула под столом в знак негодования. Так обычно делают детки, когда не хотят есть кашу или спать. «Я не буду есть за одним столом с этой дешевой шлюхой», сообщила Ри в черном. Длинные уши Петару прижались к затылку. Сопровождающий побледнел, но ничего не сказал. Видимо, как вести себя во время скандалов, он не знал. А я, проработавшая не один год в женском коллективе, имела иммунитет к оскорблениям. И не только к ним. «За меня заплатили дороже, чем за вас троих», — улыбнулась. «Так что и здесь только вырии». Каранитка в красном распахнула огромные глаза. На щеках появились серые пятна. Видимо, так кожа этой расы реагировала на сильные эмоции. Ее соседка топнула еще раз. Рия в черном поднялась со своего места и демонстративно покинула нашу веселую компанию. Остальные, недолго думая, последовали примеру подруги. И только Петару не мог решить, что делать «Иди, спасай истерику!» Выдохнула я, не заметив, как в голосе появилось повелительное наклонение Так случалось со мной всегда, когда мужчина терял в моих глазах авторитет Растерянность и нерешительность инопланетянина, его авторитет, с грохотом разбила Акафель А потом он сам потоптался по осколкам, когда спросил «А можно?» Голос его потерял уверенность то он вызвал что-то похожее на жалость, которую испытываешь к бездомным котятам или собакам. «Я сама вернусь в комнату», — пообещала инопланетянину. Он с облегчением выдохнул и побежал за риями, а я осталась наедине с кашей и своими мыслями. Почти наедине. Обитатели корабля на меня поглядывали. Кто-то осторожно, когда думал, что я ничего не вижу. Кто-то, наоборот, делал это открыто. Но никто не подходил, да и я сама начала их разглядывать. Любопытный мозг будто очнулся от сна. Начал прислушиваться к разговорам и присматриваться к местности. «Это правда, что Маркус сам вел корабль через Лораду? Это была первая полноценная фраза, которую мне удалось различить в общем гуле. Поэтому начала прислушиваться к разговору. Я не знала, что такое Лорадо. «Но раз сам принц пилотировал корабль, значит, это было что-то очень важное». «Больше суток у руля», — подтвердил голос. «Я проиграл все свои увольнительные». «Значит, это правда. Принц больше не умирает. Его зверь точно пробудился. Батлер видел, как на острове он превратился». Я помнила из ролика, что Каранит начинает стареть и умирать, тогда, когда его зверь решает уйти. Так работала связь симбиотов. Пока Сила хотела жить, она поддерживала тело и разум носителя. Когда она решала уйти, то и Каранит начинал стареть и умирать. Еще в ролике говорилось, что решение о смерти зависело от многих факторов. Счастливчики могли прожить несколько сотен лет. А потом, когда уставали от жизни, постепенно готовились к встрече со странницей. Но были и не такие благополучные исходы. История фиксировала случаи, когда зверь просто отказывался поддерживать носителя. Например, когда тот творил какие-то вещи, которые не нравились его второму «я». Или когда лишался пары, сила теряла смысл жизни и медленно угасала. Видимо, с принцем произошло что-то подобное. Странница подарила принцу новую пару Подтвердил мою догадку неизвестный Кто-то из Рий Девку с земли в расчет не берешь? Не, богиня не может быть настолько жестокой Хотя она хорошенькая Моему зверю нравится Поняв, что речь идет обо мне, напряглась С одной стороны, неплохо было бы узнать, что тебя ждет в будущем Любая крупица информации сейчас дороже золота. С другой стороны, эти знания не всегда были приятными. Угу, ага, хорошенько. Только Тират под страхом трибунала запретил к ней приближаться. Так что подбери слюни. На этом разговор закончился. Точнее, мужчины наверняка еще что-то обсуждали. Но у меня как будто сбился фокус. Эфир заполнили другие слова. Звуки, шумы. Я выдохнула. Попробовала еще раз прислушаться к чьему-нибудь разговору, но ничего не получалось. Совсем не вкусно. Я так сосредоточилась, что не заметила, как появился принц. Каранит уже сидел напротив меня, как раз на том месте, с которого несколько минут назад встала одна из рей. Ее тарелки так и продолжали стоять на столе. Видимо, на корабле было принято самостоятельно убирать посуду. «Я не успела попробовать. Доброго дня!» «Светлых звезд!» — улыбнулся Каранит. Зеленые глаза сверкнули в искусственном освещении. Шум вокруг стал тише, как будто кто-то уменьшил громкость телевизора. Воздух сгустился. В голове вспыхнули короткие отрывки сновидения. Темная комната. Капельки воды на чужой коже. Обжигающий поцелуй. Живот скрутило от желания. Как будто это все происходило в реальности. И только информация, что у принца могла появиться пара, заставила вернуться в реальность. «Что такое Ларада?» — спросила я. «Нужно было срочно на что-то отвлечься?» «Мигрирующий пояс астероидов», — подозрительно низким голосом ответил принц. «Откуда вы про него знаете?» «Слышала разговор солдат».